Здравствуйте, ребята! Я, фея сказок, поспешила вернуться к вам с новой замечательной сказочной историей. И снова мы встретимся с нашими добрыми мультяшными героями. Помните сказку про дядю Федора и кота Матроскина? Сегодня мы отправимся в продолжение этой сказки. Итак, отправляемся! Однажды в классе, где учится сын кота Матроскина, котенок Матросенок-младший, произошли не очень приятные события. Одноклассники объявили Матросенку бойкот, заявив, что не хотят с ним больше общаться. Уж больно надоело всем слушать, как Матросенок хвастается. И вправду была у Матросенка такая нехорошая привычка. Как начнет рассказывать о том, как хорошо живет его семья, так никак и остановиться не может И молоко-то корова Матроскиных дает самое жирное в Простоквашино И игрушек-то у него дома, видимо-невидимо, не и компьютер-то у него самой последней модели А вискаса у Матроскиных дома столько, что их можно всех котов Простоквашино целый год кормить Обиделся матросенок, заплакал, побежал домой родителям на своих одноклассников жаловаться. И вот сидит семья матроскиных пригорюнившись, папа с мамой сыночку слезы вытирают, а как помочь, не знаю. И вдруг стук в дверь. Открыли, входит дядя Федор, приехал проведать своего давнего друга кота и все его семейство. Усадили матроскины дорогого гостя за стол, накормили И давай рассказывать дяде Федоровой о безде своего сына А котенок все всхлипывает да причитает Ну почему они меня так не любят? Ну почему они такие злые? Задумался дядя Федор на несколько минут, а потом сказал Ты знаешь, матросенок, я думаю тебе... Не стоит обижаться на своих одноклассников Глупо ждать от окружающих дружбы и доброты Если сам ты для своих товарищей ничего хорошего и доброго не делаешь А только и умеешь что хвастаться Если хочешь дружбы, забудь все обиды И постарайся первым сделать шаг навстречу одноклассникам А как? Да очень просто Вот, например, у тебя дома много разных книг Кассет, дискет с играми Наверняка твоим товарищам будет приятно Если ты предложишь им почитать интересную книгу Дашь посмотреть кассету с хорошим фильмом Или дискету с новой игрой А твоим дорогим футбольным мячом Вы с одноклассниками могли бы вместе играть после уроков Вообще... Подумай, что хорошего и полезного ты можешь сделать для своего класса Закончил дядя Федор. Матросёнок молча встал Тихонько ушел в свою комнату, закрыв за собой дверь Видно, слова дяди Фёдора взволновали его И вот, с этого самого дня Что-то стало меняться в матроскине-младшем Перестал он хвастаться И в классе стал вести себя совсем по-другому. Кому книгу даст почитать, кому диск с игрой принесет, а с кем-то поделится на переменке вкусным вискосом. То ли волшебство произошло, то ли в чем другом причина, только постепенно стало меняться отношение и одноклассников к Матроскину. Котята стали принимать его в свои игры, ходить к нему в гости и даже приглашать к себе на дни рождения. И кто знает, может и закончится все это крепкой дружбой Которая так необходима не только котятам из Простоквашино Но и всем нам Вы, ребята, засиделись, слушая сказку А давайте немного поиграем Вот у нас игра какая Хлоп ладушка. Хлоп другая. Правой левую ладошку мы пошлепаем немножко. А потом ладошкой левой ты хлопки погромче делай. А потом, потом, потом левой правую побьем. Вверх ладошки хлоп-хлоп. По коленкам шлеп-шлеп. По плечам теперь похлопай. По бокам себя пошлепай. Можем хлопнуть за спиной, хлопаем перед собой. Хлопнуть вправо-влево можем и крест на крест руки сложим. Понравилась игра? А сказка? Чему вы научились, прослушав эту сказку? Я надеюсь, что все вы, ребята, очень дружные и среди вас нет таких хвостунов, каким был котенок-матросенок до разговора с дядей Федором. Мне пора. До новых сказок!